ЭПИЛОГ Я очень долго спала. По ощущениям, вообще проспала целую неделю. Но когда проснулась, почувствовала себя заново рождённой. Эльфийская кровать убаюкивала меня сладкими снами и бережно восстанавливала, наполняя силами. Полагаю, Гард тоже приложил к этому свою руку. Сквозь сон я ощущала, как время от времени вокруг сгущается тьма, которая окутывает меня плотным коконом и вытягивает все тревоги и беспокойства последних дней. Проснувшись, я увидела Гара, который сидел на кровати и вглядывался в мое лицо, так словно не собирался больше вообще выпускать меня из виду. «Боишься, что исчезну?» — сонно хмыкнула я. «Боюсь», — серьезно ответил он, вообще не улыбнувшись поэтому сделал все, чтобы такого больше не могло случиться. Посмотри на нашу связь. Я посмотрела. Ого! То, что раньше было нитью, а потом веревкой, теперь стало толщиной с доброе бревно. Полагаю, такую связь разорвать не получилось бы при всем желании. И она по-прежнему источала тьму с вкраплениями багровых искр. Предводитель дикой охоты все еще в тебе. Я не спрашивала, а утверждала. Да, поэтому теперь тебя не смогут без моего ведома забрать даже в ад. Ещё бы. Не думаю, что они захотят снова увидеть тебя там. Глаза Гара полыхнули, и багровая искра на дне зрачка разгорелась сильнее. А я вдруг подумала, что он уже снова летал туда, пока я спала. Точно. Ведь он наверняка хотел удостовериться, что Варзара поймают. Либо же, если мой несостоявшийся женишок еще в бегах, то найти его и лично поквитаться. Гарни из тех, кто способен простить, особенно если речь обо мне. Я бы хотела задать вопрос об этом, Но Гар, будто поняв, о чем я собираюсь завести разговор, неожиданно наклонился и... присек все дальнейшие обсуждения. Проще говоря, заткнул мне рот поцелуем. Невероятно горячим и долгим. Как хорошо, что на эльфийской кровати я всегда просыпаюсь свежей, как утренняя пташка, а не взлохмаченной и с противным вкусом во рту. Впрочем, Гар вряд ли бы это остановила. Да и в тот момент я об этом не думала. Вообще ни о чем не думала. Ведь поцелуем мы, конечно, не ограничились. Однако чуть позже, когда я до да нельзя взлохмаченная пила утренний кофе, принесенный гаром мне в постель, мы вернулись к обсуждению недавних событий. Правда, неудобные вопросы я больше не задавала, поскольку гар и без того, будто еле держался, Глядя на меня так хищно, что пить кофе становилось все труднее. Ничего, вернемся к ним позже. Сейчас меня интересовало другое. Гар, знаешь, больше всего в аду меня беспокоила моя беспомощность. Трудно ощущать себя обладательницей силы полубога, когда не можешь даже просто войти с ней в контакт. Точно ли дар прадеда перешел в меня в полной мере? За все время он ни разу не откликнулся на зов. Сработал только вызов русалки. Ну и заговорный чай, разумеется. Хорошо хоть, что отвар из огнецвета наделил мой чай способностью наполнять жизнью неживое. Способна ли я вообще овладеть этим великим даром и управлять им так, как это делал прадед? Возможно, подчинить божественную силу дано далеко не каждому наследнику. Вот... Я вывалила на него все свои тревоги и замолчала, ожидая ответа. Гар пару мгновений смотрел на меня, приподняв брови, а потом расхохотался. Я, нахмурившись, наблюдала за вспышкой несвоевременного веселья. «Это же очевидно!» — прошелестел еще чей-то голос со стороны подоконника. Я резко повернулась. Там сидел лис из пламени, жутко довольный тем, что удалось меня удивить. Гар же вообще никак не отреагировал. Похоже, он знал, что лис там. — Ого! И ты тут? — вырвалась у меня. — И давно. С тех пор, как ты вернулась домой, он и не уходил. Все еще широко улыбаясь, ответил вместо него Гар. — Ползает по всему отелю пугает постояльцев. «И ничего не пугаю», — нахохлился лис. «Черти вообще от меня в восторге. Они даже просили меня передать разные сообщения их товарищам в аду, отбывающим службу во дворце Люцифера. Я переместился с утра, передал. Мне нетрудно». А милая демоница по имени Шелфа И вовсе хотела забрать меня с собой. Она сказала, что постояльцы зубастого уголка определенно меня оценят. Но я отказался. У меня уже есть хозяйка. Он ударил себя лапкой в грудь. «А на совсем тебе в ад вернуться не хочется?» — с некоторой надеждой уточнила я. «Всё-таки там тебе, наверное, комфортнее, учитывая, что ты состоишь из адского пламени». «Не-а!» — гордо выпятил грудь лис. «Здесь куда интереснее. Да и как я тебя брошу!» Я вздохнула, глядя на его довольную мордашку. «М-да, вот уж не ожидала, что приобрету такого питомца. Ладно, хоть он все вокруг не поджигает, если сам не хочет. А то пришлось бы тушить отель. И все таки что по поводу моей силы?» Почему ответ очевиден всем, но не мне? «Посмотри на меня», — распорядился Гар. От этого строгого голоса по моей спине пронесся табун мурашек. «Нет, не время. Надо продержаться хотя бы до конца разговора». Я выполнила распоряжение и утонула в жутковатых и невероятно притягательных глазах любимого. «Позволь сказать тебе кое-что». С улыбкой, от которой что-то сладко заныло внизу живота, произнес он. «Ни один чай, ни один огнецвет не вернет мертвое к жизни. Это можно сделать только с помощью божественной силы, силы Творца. Просто ты никак не могла поверить в себя и отрицала, что способна на это. Вот твой дар и нашел самый простой путь» в который ты готова была поверить. Ты решила, что дело в огнецвете, и поэтому спокойно приняла это и не препятствовала проявлению силы. То есть, чтобы пользоваться ей, я должна лишь поверить, что могу? Именно так. Ого! Выходит, я и сама не заметила, как вступила в контакт со своим даром. Получается, Я могу наделять что-то жизнью и без огнецвета. А главное, меня теперь никакой самовлюблённый демон не держит на поводке. И интересно закончилось моё путешествие в ад. Ведь что мы имеем в итоге? У меня есть моя свобода от сделки предков. Мой невероятный и вместе с тем пугающий дар. Мой странный питомец из адского пламени. А главное, мой мужчина который пробудил внутри себя ужасного предводителя дикой охоты. Напугана ли я? Нет, я счастлива.